Генерал-майор Цветаев Максим Петрович, Китай, Чао Цу, 1 сентября 50 -го года. «Что скажешь?» — спрашивает человека из конторы. «Будут бомбить или пугает?» концевич лишь плечами пожал и ответил. «Целить будут по городу, если не увидят скопление наших войск в другом месте. Так что срочно выводи отсюда всех, включая тыловых». Рассредотачивай и маскируйся. И окопаться, считая, что радиус поражения объекта, типа танк в котловане, при той мощности бомбы где-то километр, а то и меньше. Не думаешь, что будет радиационное заражение? Тогда Амерам самим тут не пройти. Значит, взрыв воздушный, что уменьшает силу ударной волны, зато увеличивает площадь поражения тепловым импульсом. Значит... Опять экран местности, то есть любая тень от рельефа плюс оковы. «Что ты мне лекцию по противоатровной защите читаешь?» Едва не оруя. «Считаешь решаться?» «На решились?» — говорит Кунцевич. «Мы же формально китайцы, вы не забыли, товарищ генерал-майор?» «Если не сбросят, нам же лучше. Гражданским не позавидую. Что здесь, что в Синьсяне». Хотя очень рекомендую вам свой гражданский тыл озадачить. Пусть растолкует, чтобы по воздушной тревоге все прятались в подвал и погреба. Хоть как-то потери уменьшат. Да, чтобы срочно готовили ватномарливые повязки. Радиоактивная пыль при вдыхании гораздо запаснее чем на коже и одежде. Неплохо, если для защиты глаз что-то. Хоть самые примитивные маски с узкими щелями. Трудоспособных мужиков мобилизовать немедленно, нарыти укрытий. а первым делом нашим сообщить об американском ультиматуме, чтобы наверху политически решали. Все, время пошло. Может быть, у нас всего несколько часов есть. Если до темноты не прилетят, то значит завтра. Ночью бомбить опасно. Точность сброса с большой высоты на парашюте, даже при хорошей видимости, пара километров в любую сторону. Ну а в темноте запросто могут по своим влепить. И завертелось. Для нас выход из-под атомного удара — это задача штатная, зачетная. А сколько возни было гражданских китайцев собрать, организовать в рабочие роты — Назначить старших, обеспечить инструментом, да и кормить людей надо. Лишь на вывод этой арабы пешим ходом потратили больше часа. И это в радиусе пяти километров от городов. Тут в основном тыловые наши укрывались, а боевые подразделения, выдвинувшись в указанные штабом места, копали сами, не дожидаясь дополнительной араб-силы. Хорошо, земля тут, не карельский гранит. Атомный удар — это всего лишь как очень мощный обстрел или бомбежка, после которого войска должны продолжать выполнение поставленной задачи с расчетным уровнем потерь 15%, как посчитали по формулам радиуса поражения для бомбы в 20 килотонн. Мой рапорт, прослучившийся как положено, ушел с шифровкой в штаб Забайкальского фронта. Кунцевич... Тоже связывался с кем-то через моих связистов, но своим шифром. Показал мне расшифровку, приказ обеспечить его группе выход на тот берег Хуанхэ. Срок, как водится, вчера. «Нас под американской бомбой оставляешь?» — говорю я, полушутя. А он сразу на дымы. «Товарищ генерал-майор, мы все-таки солдаты». А у меня задание, чтобы такие бомбы завтра не упали, например, на Иркутск или Алмату. И помоги нам всем, святые угодники, если мы опоздаем. Да я не против, отвечаю. Приказ есть приказ. Вот только как вы переправитесь, если моста нет? Железнодорожный мост через Хуанхэ оборонял батальон американских парашютистов. Когда пришли мы янки откатились до тот берег где и держат оборону пользуясь что нам не до них и не дотянуться уж более тут широко мост цел пока но по докладам разведки его заминировать успели вот и думай как реку перейти Чардиан, Лондон, 1 сентября 1950 -го года Никто не может опровергнуть аксиому, что территориальные захваты и сферы влияния есть производные от политической, экономической и военной мощи. Таким образом, все приходит к естественному результату. Русские отхватили себе кусок не по своим возможностям и теперь вынуждены будут вернуть. Что дальше? Напомним, что существующие сегодня наши противоречия с США в значительной мере обусловлены отсутствием свободного поля для игры. Весьма вероятно в ближайшем будущем распространение нашего и американского влияния на европейские территории, пока находящиеся под фактической советской оккупацией. Снимет эти проблемы... По крайней мере, откроет широкое пространство для маневра. Следует также ожидать оживления британской экономики и финансов за счет поступления репарационных платежей с Германией и Италией. И в перспективе расширения британской сферы влияния на ближнем Востоке. О причинах китайского кризиса. Аналитический отчет на имя Сталина под грифом ОГВ. Вечер 1 сентября 1950 -го года. Главной причиной отправки экспедиционного корпуса армии США в Китае с целью непосредственного участия в боевых действиях является тот факт, что американской верхушке надоело тратить деньги, не получая положительного результата на фоне стабильного увеличения дефицита бюджета США последние три года цифры в приложении. При этом в верхушке США идет непрерывная свара относительно и увеличения расходов на военные нужды в целом и раздела их между сухопутными войсками ВВС и ВМФ. Армейский генералитет и стоящие за ним промышленники требуют увеличения доли пирога сухопутных войск, мотивируя это необходимостью противостояния нам в Европе. Летчики упирают на роль авиации и атомного оружия. Адмиралы кричат о контроле над Мировым океаном. Сейчас это противостояние зашло в тупик. Выделяемых средств не хватает для поддержания такого количества вооружения, которое обеспечило бы... 20% рентабельность производства оружия американским промышленникам, во всяком случае, самым крупным фирмам. В то же время экономика США начинает пробуксовывать. Значительная часть отложенного платежеспособного спроса, накопленного во время войны, уже израсходована. В прошлом году продажи гражданской продукции впервые после конца войны перестали расти. В начале этого года впервые отмечен небольшой спад по некоторым позициям, пусть и на 2-3%. Поскольку свободного платежеспособного спроса за пределами США в нужных объемах нет, единственным способом обеспечить сохранение загрузки промышленности являются государственные заказы, прежде всего военные. Искорее из этого можно предположить, что экспедиционный корпус отправлен в Китай по настоянию крупных капиталистов, стоящих за генералитетом армии и авиацией. Именно им нужна громкая победа, закономерно увенчивающаяся ростом ассигнований. Это объяснято назначение командующим американскими войсками в Китае выходцы из истеблишмента США генерала МакАртура. До этого момента все было в привычных рамках. Американцы решили прощупать нашу сферу интересов, параллельно обеспечив свой ВПК изобильными заказами. Ядерный удар по сиянию показал, что американцы явно склонны перевести противостояние из игры на нервах в горячую сферу. Какова конкретно подоплека происходящего, ответить невозможно. Это может быть и между ястребами и умеренными наступлением на нашу сферу интересов. Возможно, это попытка ястребов явочным порядком перехватить инициативу у умеренных в политике относительно СССР. Там может быть замешана и борьба спецслужб США. Например, это может быть попытка разведок армии и авиации перехватить ассигнования у морских разведчиков, и новой политической разведки ЦРУ. Или наоборот, моряки решили крупно подставить конкурентов, подбросив им дезинформацию, что Советский Союз спасует перед атомным шантажом. Не исключено, что планируется резко увеличить бюджетные расходы ради поддержания на плаву промышленности, по образцу того, что делал Рузвельт в 30-е И сейчас выясняется, кому достанется большая часть Очень характерное заявление МакАртура. Конечно, он ястреб из ястребов, но США не Мексика с Парагваем, чтобы генералы определяли государственную политику. Наоборот, американские военные послушно выполняют волю крупного капитала и не более того. Это даже... Непорядки Германии или Франции, где армия имела некоторую степень свободы. В Америке другого варианта, кроме строжайшего следования линии, определенной хозяевами монополий, физически нет. Ультиматум же, оглашенный Ренкиным, определенно показывает уже не намерения, а конкретно осуществленные меры. Ренкин не политик, а командир войскового уровня. Если отбросить крайне маловероятную версию, что это его личное заявление, сделанное на свой страх и риск, хотя очень возможно, что после, при неудаче, так будет официально объявлено американской стороной, то политическое решение о неоднократном применении ядерного оружия в Вашингтоне уже принято. По стандартному алгоритму представитель ВВС в сухопутных войсках По заявке армейского командира, в данном случае командира 31-го корпуса армии США генерала Робертсона, дает целеуказание в вышестоящий штаб по своему каналу связи. И в установленное время авиация наносит удар. И уже предусмотрено, что этот удар при необходимости может быть атомным. И командиру корпуса А от него и Рэнкену это известно, как само собой разумеющееся. То есть решение о конкретном применении ядерного оружия по целям в Китае сейчас передано военным, а не политикам. Следует отметить еще одну особенность американской политики и психологии. Абсолютную привычку к безнаказанности по отношению к неамериканцам, ставшей частью американского образа жизни. На протяжении сотен лет они истребляли индейцев внутри страны, привыкнув к тому, что те не в состоянии воевать с ними на равных. Вне страны они действовали в Латинской Америке, где равных противников у них тоже не было. Если европейские державы в окружении равных противников были вынуждены просчитывать не только каждое действие, но и каждое слово – то янки привыкли выстраивать отношения по правилам драки в салуне. «Этот чужак готов делать то, что мы от него хотим?» «Хорошо, будем иметь с ним дело». «Нет? Значит, сначала дадим ему в зубы и пересчитаем ребра, а после спросим, согласен ли он на наши условия». «Все равно не хочет. Тогда пристрелим его». Не будем договариваться с его преемником, может, он окажется сговорчивее. И это даже не считается у них войной, подобно тому, как американская морская пехота может высадиться в столице суверенного латиноамериканского государства, промаршировать к Национальному банку, захватить весь наличный золотой запас страны в качестве неустойки их «Юнайтед Фрут». Это лишь в разумлении непонятливых, подобно тому, как плантатор, наказывая плетью раба, вовсе не считает его своим врагом, воюющей стороной. Ультиматум Ренкина маккартура однозначно показывает, и астребы получили от американской верхушки карт-баланш на атомный шантаж СССР с готовностью применить ядерное оружие в том случае если мы попытаемся сопротивляться».